Все обстоятельства моей жизни могут служить предостережением для тех, кого коснулась страшная язва рода людского, от которой, насколько мне известно, проистекает половина всех наших бед. Я разумею, недовольство положением, в которое поставили нас Бог и природа. Так, не говоря уже о моем неповиновении родительской воле, бывшим, так сказать, моим первородным грехом, я в последующие годы шел той же дорогой, которая и привела к моему теперешнему печальному положению. Если бы судьба, так хорошо устроившая меня в Бразилии, наделила меня более скромными желаниями, и я довольствовался медленным ростом моего благосостояния, то за это время, я имею в виду время, прожитое на острове, я сделался, быть может, одним из самых крупных бразильских плантаторов. Я убежден, что при улучшениях, которые я уже успел ввести за недолгий срок моего хозяйничества, и еще ввел бы со временем, я нажил бы 1100 сто мойдеров. Нужно ли мне было бросать налаженное дело — Благоустроенную плантацию, которая с каждым годом разрасталась и приносила все больше и больше доход, ради того, чтобы ехать в Гвинею за неграми, между тем, как при некотором терпении я дождался бы времени, когда наши местные негры расплодились бы, и я мог бы покупать их у работорговцев, не трогаясь с места. Правда, это обходилось бы немного дороже, но стоило ли из-за небольшой разницы в цене подвергаться такому страшному риску? Но, видно, совершать безумство удел молодежи, как удел людей зрелого возраста, умудренных дорого купленным опытом, осуждать безрассудство молодежи. Так было и со мной. Однако недовольство своим положением так глубоко укоренилось во мне, что я непрестанно измышлял планы бегства из этого пустынного места. Переходя теперь к изложению последней части моего пребывания на необитаемом острове, я считаю не лишним рассказать читателю, в какой форме у меня впервые зародилась эта безумная затея и что я предпринял для ее осуществления. Итак, после поездки к обломкам погибшего корабля я вернулся в свою крепость, поставил, как всегда, свой фрегат в безопасное место и зажил по-старому. Правда, у меня было теперь больше денег, но я не стал от этого богаче, ибо деньги в моем положении были мне так же мало нужны, как перуанским индейцам до вторжения в перу испанцев. Однажды ночью, в мартовский период дождей, на двадцать четвертом году своей отшельнической жизни я лежал на койке, совершенно здоровый, неугнетаемый мрачными мыслями, в отличном самочувствии, но не мог сомкнуть глаз ни на минуту. Невозможно, да и нет надобности перечислять все мои мысли вихре, мчавшиеся в ту ночь по большой дороге мозга памяти. Перед моим умственным взором прошла, если можно так выразиться, в миниатюре вся моя жизнь — до и после прибытия моего на необитаемый остров. Припоминая шаг за шагом весь этот второй период моей жизни, я сравнивал мои первые безмятежные годы с тем состоянием тревоги, страха и грызущей заботы, в котором я жил с того дня, как открыл след человеческой ноги на песке. Не то чтоб я воображал, что до моего открытия Дикари не появлялись в пределах моего царства. Весьма возможно, что и в первые годы моего житья на острове их перебывало там несколько сот человек. Но в то время я этого не знал. Никакие страхи не нарушали моего душевного равновесия. Я был покоен и счастлив, потому что не сознавал опасности. И хотя от этого она была, конечно, не менее велика, но для меня ее все равно, что не существовало. Эта мысль навела меня на дальнейшие поучительные размышления о бесконечной благости проведения в своих заботах о нас, положившего столь узкие пределы нашему знанию. Совершая свой жизненный путь среди неисчислимых опасностей, вид которых, если бы был доступен нам, поверг бы втрепет нашу душу, и отнял бы у нас всякое мужество, мы остаемся спокойными, потому что окружающие сокрыто от наших глаз, и мы не видим отовсюду надвигающихся на нас бед. От этих размышлений я, естественно, перешел к воспоминанию о том, какой опасности я подвергался на моем острове в течение стольких лет, как беззаботно я разгуливал по своим владениям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 я был бы несправедлив к себе, если бы не сказал, что сердце мое при этой мысли наполнилось самой искренней благодарностью к моему великому покровителю. С великим смирением я признал, что своей безопасностью я был обязан исключительно его защите, без которой мне бы не миновать зубов безжалостных людоедов. Затем мои мысли приняли новое направление.